Глава восьмая. «Если держать любимого человека за руку, боль уменьшается. Просто факт». Савилий Сергеевич Штольц. Глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. Максим ненавидел Бориса. Всей своей душой ненавидел. Настолько, насколько мог. По максимуму, на всю катушку. Как говорил он в детстве маме, «Миллион тысяч до неба, только сейчас это казалось не любви к родительнице», О ненависти к другу. Хотя о чем он? Разве можно ненавидеть друга? Их отношения скорее можно охарактеризовать как «слуга и господин». А слуги, как известно, вправе ненавидеть своих господ. Разрастаясь внутри, эта ненависть уже переставала помещаться в нем и начала потихоньку вырываться наружу. Это понимал Максим, это чувствовала Аня. Начинал, видимо, об этом догадываться и сам Борис. Но Максим Правдин ничего не мог с этим поделать. Причем это была не просто ненависть. Для нее у Максима, как он считал, имелось веское основание. Борис Борисович бортко испортил ему жизнь. Именно так и никак иначе. Максик, как называла его мама, был ботаником с детских лет. Имел слабое здоровье, и очки в роговой оправе с толстенными линзами, которые делали его глаза визуально выпуклыми. Естественно, исключения не случилось, и в школе его дразнили, били и заставляли делать домашние задания за сильных и спортивных мальчиков класса. Максим все это терпел и ждал только одного, когда поступит в институт и весь этот ужас закончится. Папа любил с упоением рассказывать о своих студенческих годах, и Макс мечтал поскорее шагнуть в эту чудесную жизнь. Он всегда твердо знал, куда будет поступать. Еще будучи маленьким мальчиком, Максим мечтал изучать планету и путешествовать по ней, как Федор Конюхов. Но об этом по причине слабого здоровья и неспортивного телосложения, конечно, пришлось забыть. А вот изучать планету осталось в приоритете, и с выбором учебного заведения вопрос не стоял. Он будет экологом. Поэтому юноша ложился каждый день спать с одной единственной мыслью. поскорее бы в институт, где все будет по-другому». Максим помнил свой первый день, когда в предвкушении наконец-то свободной жизни он переступил порог нового места учёбы. Душа пела — И ноги несли его в аудиторию туда, где не будешь больше изгоем, туда, где тебя будут уважать и ценить. Каково же было его разочарование, когда оказалось, что ничего не поменялось? Совсем ничего. Все те же смешки, все те же тычки, чужие тетради. Хотя нет, поменялось, не осталось мечты, что все когда-нибудь закончится. Теперь Максиму казалось, так будет вечно. Если честно, он даже подумывал о суициде. Спасала лишь одно девочка с зелеными глазами, что сидела всегда в первом ряду. Она появилась на втором курсе. Видимо, вышла из академы и была старше. Девушка тоже считалась изгоем на курсе, но, в отличие от Максима, она решила это сама: сторонилась одногруппников и даже не здоровалась ни с кем при встрече, просто проходила мимо, словно не слыша обращенного к ней приветствия. Девушка явно не страдала от этого, а просто как бы не замечала никого вокруг. Незаметно даже для себя, Максим все чаще стал садиться с ней рядом и вместо приветствия просто улыбаться. Позже это и вовсе вошло в привычку. Она же сперва не реагировала на него, как и на остальных. Но точно, говорят, вода камень точит. Так через некоторое время она стала отвечать улыбкой на улыбку Максима, а позже и вовсе первая сказала «привет». После нескольких месяцев простых приветствий Макс все же решился с ней заговорить. К его удивлению, она не фыркнула и не накричала, а ответила ему вполне дружелюбно. С того дня они и начали общаться. Правда, новая подруга не впускала его в свою жизнь, и их общение ограничивалось лишь разговорами на тему учебы. Девушка всегда очень быстро убегала домой, не задерживаясь ни на минуту, а иногда вовсе пропадала неделями. Но вопросы «где была» замыкалась и ничего не отвечала. Макс втайне все же мечтал о большем. К примеру, пригласить ее в кино или на прогулку в парк, Но все не решался, постоянно перекладывая свое намерение на завтра, да так и не успел. В один из майских, почти летних дней, когда хотелось веселиться и, казалось, все возможно, они вдвоем выходили из института. Максим уже подготовил текст для непринужденного приглашения, как появилось два бугая-однокурсника, которым он задолжал реферат. Били они больно, но это было не главное. Важнее то страшное чувство унижения, которое он испытывал. Девушка, надо отдать должное, не бросила его, не сбежала, а на его обидчиков, кричала и звала на помощь. Вот тогда-то и появился в его жизни Боря. Он прибежал на крик спутницы Макса и надавал пацанам тумаков. Спаситель один справился с двумя, и, как показалось со стороны, сделал это очень легко и непринужденно. Конечно, Максим видел Бориса и раньше, его невозможно было не заметить. Высокий, красивый, спортивный молодой человек — постоянно ходивший в компании симпатичной толстушки со смешными кучеряшками. В отличие от других силачей, он не лез к Максу. У него для этого была своя жертва. Красавчик Боря Бортко, по большому счету просто не обращал на него внимания, как на мебель, что стоит в аудитории. Ведь у него для рефератов и прочей ерунды была кучерявая толстушка Аня, и Макс ему просто был неинтересен. Боря быстро растолкал обидчиков и, погрозив им вслед кулаком, пообещал надавать еще больше, если они еще раз приблизятся хоть на шаг к Максиму. «Привет», — сказала ему тогда Толстушка. «Я Анка. Давай ссадины обработаю». Столько забот от посторонних людей Макс не видел никогда. Видимо, поэтому не сразу заметил, что Боря уже под ручку удаляется с его не случившейся любовью. С девушкой, которую он почти пригласил в кино — с девушкой, в которую он был влюблен. «Да что они себе позволяют?» почти прорычал Борис, выдернув Максима из тягостных воспоминаний. По сравнению с тем, каким вспоминался ему только что Боря, сейчас он, конечно, проигрывал тому молодому парню. Спортивное тело и широкие плечи давно уже стали обрюзгшим телом, обросшим жирком. Красивое лицо с точёными чертами расплылось, а копна пшеничных волос стала реденькой мужской стрижкой. Единственное, что осталось тем же, а, возможно, даже выросло в геометрической прогрессии, — это чувство собственной исключительности. «Борис, прекрати истерить!» — поморщилась Анка от его крика. Она тоже очень сильно изменилась с тех пор, только в лучшую сторону. Не было уже толстушки с непослушными кучеряшками. Аня превратилась в красивую стильную женщину с фигурой, которую она каждый день отвоевывала в спортзале, и очень короткой стрижкой потому что такая длина, как утверждала она, не позволяла волос увидеться. Они сидели в холле гостиницы «Мурманск» и ждали руководителя группы, чтобы отправиться на место проведения конференции. «И вообще зачем нам руководитель?» — вновь возмутился Борис. «Мы что, сами не справимся? Всю жизнь ездили без руководителей». «Ты прекрасно знаешь зачем», — лениво отозвался Макс. «И не надо делать вид, что ничего не было. Теперь так будет всегда». Мы теперь с вами как в Советском Союзе за железным занавесом. Не удивлюсь, что нам и визу теперь не дадут никогда и никуда, а на все международные встречи будут сопровождать бравые парни в серых костюмах, черных очках и с едва заметным ежиком на голове. Знаешь, Боренька, такие накачанные и не улыбающиеся, а все из-за твоей блогерши недоделанной. Кстати, как ты будешь руководителю группы объяснять, зачем она здесь? По приглашению нас ждут троих. Разберусь, буркнул Борис. Ну-ну! ухмыльнулся злорадно Макс. Поступок Анки на совещании словно открыл ящик Пандоры. И теперь Боря вдруг перестал быть авторитетом не только для нее, но и для Макса. Она точно освободила их обоих от вечного рабства. И Максим был ей за это безмерно благодарен. «Кстати, Боря, я тоже после конференции увольняюсь», объявил он радостно, «вместе с Аней». «Анка, ты куда дальше? Может, напросимся в экспедицию к Карлову?» «Говорят, он теперь здесь, на Кольском, работает. Грант получил, Полосатиков изучает». Это решение он принял уже давно. Еще в Южно-Сахалинске, на том собрании, но для объявления ждал момента, и вот сейчас понял, что тот, наконец, настал. Боря был рассержен. Анка отказывалась с ним говорить о чем бы то ни было, кроме работы. Наличие любовницы в лице Милочки предстояло объяснять руководителю группы, Ну и, в принципе, наличие этого самого руководителя очень нервировало Бориса, потому как раньше таковых никогда не было. То есть сейчас уверенный в себе заместитель руководителя НИ, красавец, каким он себя считал, и вообще баловень судьбы, лежал под грудой проблем. Поэтому настало время поставить на эту груду еще один камень. «Нам, Максик, по 44 года, староваты мы для 30-летнего Карлова. Не возьмет он нас», — ответил, улыбаясь Аня. Ей, видимо, тоже нравилось то, что он сейчас делал. Да и портфолио наше ему не понравится. «Давай лучше в Москву. Меня давно туда зовут, в Комитет по экологии при Министерстве. Я и тебе там место похлопачу. Скучновато там будет», — Максим подмигнул Ане. «Я лучше Карлову попрошусь. Сошлюсь на свои незаурядные мозги. Может, купится?» «Ну, как знаешь», — ответила ему хитрой улыбкой Анка. «Но помни, я всегда жду тебя в Москве». Борис обесил этот их диалог. И он хотел что-то сказать, но сразу не нашелся что, и просто несколько раз беззвучно открывал рот как рыба. Анна довольно посмотрела на Макса, и он ей еще раз незаметно подмигнул. Видимо, решившись на что-то, Борис встал, навис над креслом Макса, нервно качая указательным пальцем, но только он открыл рот, возле них прозвучал вопрос: Добрый день, вы группа экологов из Южно-Сахалинска? Услышали они приятный девичий голос и обернулись. Да, это мы. — за всех ответила Анка. — Я представитель от Министерства экологии, руководитель вашей группы Зинаида Михайловна Звягинцева. С вами мы познакомимся позже, в машине. Нас уже ждут, Пройдемте. Вот тебе и неулыбчивый Громила в сером пиджаке, — вместо ответа сказала Мила, которая наблюдала все происходящее молча, что-то листая в своем телефоне. Максу казалось, что она вообще не слышит ничего вокруг, но та своим выпадом подтвердила обратное. — Что? — — не поняла руководитель группы. — Вы о чем? Да так, ни о чем. Высокомерно отозвалась Мила, словно почувствовав девица-конкурентку. Максим вообще не понимал, как при такой яркой внешности девица вообще могла реагировать на женщин. Но она всегда злилась, лишь только наблюдая поблизости симпатичное женское лицо. — У меня написано, что вас трое, — сказала Зинаида Михайловна и оглянулась, будто бы еще раз пересчитывая их небольшую группу. — Тут такое дело произнес Боря, подойдя к девушке поближе и включив все свое обаяние. «Кстати, разрешите представиться. Борис Бортко — заместитель директора НИИ экологии и природопользования города Южно-Сахалинск. Эта девушка тоже сотрудник нашего института, молодой сотрудник, которому необходимо набираться опыта. Она очень просилась, и я взял ее с собой на свой страх и риск. Естественно, она будет жить там за мой, то есть за свой счет, конечно же, за свой». Поправился Борис и побурел от такой промашки. А Макс подумал, что раньше таких оговорок Боря себе не позволял. Видимо, они с Анкой и вправду выбили его из колеи своими увольнениями. «Его будет легко добить», — пронеслась у Максима в голове радостная мысль. «И я его добью». «Ну, хорошо», — легко согласилась руководитель. «Пойдемте, у нас как раз две машины, и во второй есть одно место. Но жить вам с вашим молодым специалистом, скорее всего, придется раздельно» потому как номера, которые забронированы для вас и оплачены, предназначены для одного человека. Да и не стоит превращать международное мероприятие в балаган. Это просто некрасиво, для этого существует как минимум Сочи». Борис еще больше покраснел от укола этой бойкой руководительницы и молча кивнул головой. Когда они подошли к двум внедорожникам, возле одного из них стояло три человека. Стройная брюнетка, фрик с дредами и вытянутой кофте ярких желто коричневых тонов и пузатый мужчина в строгом костюме с широкими подтяжками, похожий на любого вредного директора из советских фильмов. «Это наши с вами попутчики», — представила их Зина. «Боба — новый повар, едет работать в китовый райк». «Повар?» — удивился Максим, будто это касалось лично его. «А что, там нужен повар?» «Скорее всего», — ответила Зина и продолжила. «Тихомир Федорович. «Экскурсовод на период проведения конференции для развлечения гостей историями о местных достопримечательностях и Станислава, переводчик». Услышав имя переводчицы, Макс взглянул сначала на Анку, а потом на Борю. Последний побледнел, впрочем, как всегда, когда слышал это имя. «А что же, переводчик только один», — решил пошутить Максим, чтоб не было так заметно ужас, написанный на лице Бориса. «Насколько я знаю, будет как минимум шесть делегаций из разных стран», «Восемь», — поправила голубоглазая брюнетка. «Но вы не беспокойтесь, я знаю в совершенстве пятнадцать языков, и еще шесть довольно сносно». Когда девушка начала говорить, у Макса вдруг побежали мурашки по спине, и он вновь взглянул на Бориса. Тот схватил Анку за руку и прижал ее ладонь к себе. Так он делал всегда, когда ему было страшно. Именно так он делал двадцать лет назад, правда, с одной разницей. Тогда Аня руку не вырвала, как сделала она это сейчас.